Тайниковский Эволюция Кинга Книга 9 Архаонт 3 Текст читает Иван Никонов Глава 1 Я сидел в небольшом светлом кабинете и смотрел в окно, за которым раскинулся чудесный сад. На улице стояла прекрасная погода, да и настроение было просто чудесным. Скоро должна была вернуться Аретто, А что может быть лучше, чем увидеть хорошего друга после долгой разлуки? «Извините за задержку, мастер Кинг». В кабинет зашла леди Винтер. «Без меня в этом доме ничего самостоятельно сделать не могут», произнесла девушка и, обойдя кругом стол, села в кресло напротив меня. «Ничего». Спокойно ответил я. Мне недолго пришлось ждать. Это радует. На лице аристократки появилась милая улыбка. Перейдем сразу к делу. Леди Винтер вмиг стала очень серьезной. Во-первых, ваша награда. Она открыла ящик стола и вынула из него небольшой мешочек. «Это оплата за то, что вы для меня сделали», произнесла она и, положив его на стол, подвинула вознаграждение ко мне. «Благодарю», — ответил я и убрал мешочек в браслет хранилища. «Даже не посмотрите, что там?» — удивленно спросила она. «Я верю вам», — спокойно ответил я и посмотрел на девушку. «Я очень рада оказанной чести». Девушка снова улыбнулась. «Ваш... курьер?» «Леди Винтер замялась». «В общем, он сказал, что я могу передать награду через него, но я хотела увидеться с вами лично», — произнесла аристократка, и ее взгляд стал очень серьезным. Я нашла точное месторасположение копья. «Оу, а вот это уже интересно!» «И где же?» — поинтересовался я. На Ордени им владеет орден белых тамплиеров, а само копье находится в их главном замке, расположенном недалеко от Иверты, с самого южного порта материка», ответила девушка. «Отлично, еще один орден. Мало мне было культистов, и теперь им на смену пришли тамплиеры. Интересно, у них тоже есть какой-нибудь полубожок или все ограничится, скажем, героем?» Я тяжело вздохнул. «Понятно». — произнес я и снова посмотрел в окно. Я так понимаю, они вряд ли согласятся отдать его просто так. На всякий случай решил уточнить. Вероятность этого крайне мала. Едва слышно ответила леди Винтер, стараясь не встречаться со мной глазами. — А чем занимается этот орден? — Ведут борьбу со злом. — Как инквизитора? — спросил я. — Скорее, как паладины пояснила девушка. «Просто Орден Паладинов не такая старая организация и появилась лишь несколько веков назад. Ордену Белых Тамплиеров более трех тысяч лет. Во всяком случае, я так читала», ответила аристократка. Я задумался. «Иными словами, вы хотите, чтобы я силой забрал копье у людей, которые посвятили свою жизнь борьбе со злом?» «Вы ведь понимаете, что в случае отказа мне придется прибегнуть к силовому методу? Вы уверены, что их жизни ценнее вашей?» Прямо спросил я. О, Кинг, ты прям жжешь!» — усмехнулась Андромеда. «За что ты так с бедной девочкой?» «Тихо!» — сказал я и, и и она тут же замолчала. Аристократка молчала. «Леди Винтер, мне нужен ответ!» — холодно произнес я. — Я не буду убивать хороших людей только для того, чтобы спасти вашу жизнь, — честно сказал я аристократке. — Я понимаю, — виновата ответила она. — А если удастся с ними договориться? Она подняла глаза и посмотрела на меня взглядом полным надежды. — Такой вариант меня устраивает, — ответила девушка и отвела взгляд в сторону, видимо, для того, чтобы я не видел слез на ее глазах. «Хорошо», — ответил я леди Винтер и поднялся с места. «Мои друзья в саду?» — спросил я. «Да, я распоряжусь, чтобы вас к ним проводили», — ответила аристократка. «Айла», — громко произнесла девушка, и буквально через пару секунд в кабинет зашла служанка. «Слушаюсь, госпожа», — ответила девушка, — «прошу за мной». — сказала она, и я собрался было уже последовать за Айлой, как вдруг леди Винтер меня окликнула. «Мастер Кинг!» — позвала аристократка, и я остановился. «Будьте осторожны на Ордене. Этот материк не такой, каким кажется с первого взгляда», — произнесла она и грустно улыбнулась. «Удачи вам в пути!» «Интересно, что она имела в виду?» «Спасибо!» Поблагодарил я блондинку и, выйдя из кабинета, последовал за служанкой, которая вывела меня из поместья и повела в сторону террасы, спрятанной в саду. — Ты быстро! — поприветствовал меня эльф, который вместе с арахнидом сидели в теньки и потягивали вино из кубков. — Я смотрю, с самого утра развлекайтесь! — усмехнувшись, спросил я, кивнул на несколько пустых кувшинов с вином, валяющихся на траве. — Ну, во что, Мы нас выходной имеем право, — ответил мне Альнартар и разом осушил свой кубок, будто бы боясь, что я у него его отберу. — Выходной от чего? — спросил я. — От безделья? — Нет, от душной городской жизни. Нам, эльфам, сложно жить внутри каменного муравейника, поэтому я каждый день испытываю сильный стресс, находясь в городе, а тут... Он обвел рукой сад. «Зелень и гармония!» Я закатил глаза. «Ну, а ты?» Я кивнул в сторону Арахнида. «У тебя тоже проблемы с проживанием в городе?» «Нет, я просто люблю вино!» Усмехнулся Бладхард. «Все с тобой ясно!» Произнес я и посмотрел на некроманта. «А я за компанию!» виновато произнес трейсер и поставил кубок с вином от себя подальше. За компанию он. «Вы давайте не портите мне некроманта». Я смеял наемного убийцу и мага-предателя недовольным взглядом. Это что, его папочка?» — усмехнулся Альнартар. «Поговори мне тут», — произнес я и, подойдя к столу, взял с него последний кувшин с вином. «Идемте, больше нам здесь делать нечего», — сказал я ребятам и кивнул в сторону выхода из поместья. «Как же на дорожку?» — Макс с надеждой посмотрел на меня. «У тебя наверняка есть, так что идемте, не хочу пропустить прибытие друга», — ответил я эльфу и пошел в сторону выхода. «О ком идет речь?» — нагнав меня, спросил эльф. «Об одной очень сильной амазонке, с которой лучше не шутить, решил на всякий случай предупредить я Альнартара». «Девушка, она довольно вспыльчивая, поэтому для собственного же блага советую тебе следить за своим языком». «Он, кстати, не врет», — подтвердил мои слова некромант. «Саретту лучше не связываться». «Да что в ней такого-то?» — спросил Рахнит. «Но баба как баба, подумаешь, амазонка», — хмыкнул он. «Ну, во-первых, она принцесса амазонок», — ответил Бладхарту Трейсер. «А во-вторых, она невероятно сильна!» «Принцесса!» — усмехнулся эльф. «Все, решено, буду так ее называть», — произнес поддатый длинноухий чародей. «Не советую, хотя ты все равно меня не послушаешь». Я пожал плечами. «Если хочешь парочку переломов, то валяй, мне не жалко. Только сразу предупрежу, заступаться я за тебя не стану, а в гневе она очень страшна». «Подумаешь!» — снова хмыкнула Рахнит. «Какой у нее уровень?» — спросил он, и я задумался. «Так как мой уровень всегда был ниже, чем у то из-за того, что после каждой эволюции он обнулялся, я не мог видеть точные значения. Плюс ко всему, я не особо интересовался ее прогрессом, выраженным в цифрах, ибо и так было понятно, что Амазонка очень сильна». «Хм, а правда? Интересно, какого она сейчас уровня?» «При встрече спрошу», — ответил я Альнартару. «Она твой друг, и ты этого не знаешь?» — спросил рахнит и усмехнулся. «Ну, она хотя бы больше сорокового». «Такого уровня она была, когда я только повстречал ее, а с того момента много чего произошло», — ответил я Пауку. «Думаю, тебе одного взгляда хватит, чтобы понять, что она очень сильная». «Ну, посмотрим». Бладхард пожал плечами. «И да, длинноухий, доставай уже выпивку. На дорогу уйдет много времени. Надо же себя чем-то занять!» Сказал он магу, и у того в руках сразу же появилось несколько глиняных кувшинов. «Эх, чувствую, дорога будет, ох, какая нескучная!» «Кинг!» Голос Аретто с корабля был настолько громким, что даже матросы и портовые шлюхи отвлеклись от своих дел и посмотрели на корабль медленно приближающийся к пристани. И как она меня только разглядела, подумал я, смотря на Амазонку, машущую мне рукой с носа корабля. Кинг! Корабль даже не успел причалить к пристани, когда Аретто невероятным прыжком преодолела огромное расстояние, разделяющее нас. Когда Амазонка приземлилась, толстенные деревянные доски под ее ногами заходили ходуном, но, кажется, это ее вовсе не беспокоило. «Я так рада тебя видеть», — радостно произнесла Амазонка и кинулась ко мне в объятиях. «Будь я обычным человеком, скорее всего, я подобное бы не пережил, но мне повезло». «Я тоже рад тебя видеть», — честно ответил я воительница. Позволь представить тебе моих новых друзей. С трудом оторвавшись от Амазонки, произнес я и кивнул на Эльфа и Арахнида, рядом с которыми стоял еще и некромант. А Ретто смирила их оценивающим взглядом. «Он мне не нравится». Амазонка кивнула на Эльфа. «Ха-ха!» — засмеялся Арахнид. «Я так и...» «Этот теперь тоже...» Хмурым голосом сказала воительница смерив наемного убийцу недовольным взглядом где ты их нашел это долгая история ответил я аретто идем в таверну там я тебе обо всем расскажу сказал я амазонки, и на ее лице появилась довольная улыбка кстати Я посмотрел на ее лицо и только сейчас увидел, что на ее лице появилась татуировка в виде сложной полоски, сложной вязи рун, тянущейся вниз от самого верха лба, через правый глаз и заканчивающейся на скуле. «Выглядит классно», — выразил я свое мнение. «Спасибо». Амазонка мило улыбнулась. «Хм...» Эльф внимательно пригляделся к татуировке. «В ней есть магия, я ведь прав?» – спросил он, смотря на лицо амазонки. «Да», – нехотя ответила Аретто. «Это особая татуировка членов королевской семьи», – пояснила она. «Я так полагаю, она нанесена с помощью пыли магических накопителей?» – спросил Альнартар. Аретто смирила эльфа подозрительным взглядом. «Откуда ты знаешь?» Спросила амазонка и ощутил, как она заметно напряглась. «Читал», — спокойно ответил длинноухий чародей. «Этот обряд достался вам от вашей богини охоты, которая обучила этому первых дев войны. Не знал, что ритуал дожил до нашего времени», — произнес он, не отрывая глаз от татуировки. «Мне не нравится, как ты на меня пялишься», — а Ретто скрестила руки на груди. «А, извини, Альнартар виновато улыбнулся. Просто эта татуировка очень большая редкость. Могу я как-нибудь потом поговорить с той, кто ее наносил?» «Нет», — довольно резко ответила Амазонка. «Это священный ритуал, передающийся из поколения в поколение. Мои сестры никогда не поделятся знаниями о нем с таким, как ты». «Таким, как я?» — удивленно переспросил Эльф. «С мужчиной, да еще и эльфийских кровей!» — фыркнула Аретто и смерила Альнартара презрительным взглядом. Мак ничего не ответил и лишь усмехнулся. «Сам докопаюсь, до да истины!» Пожав плечами, ответил он и отвернулся. «Может, пойдем уже в гостиницу?» Решил я перевести разговор в другое русло. «Точно, выпивка!» — обрадованно произнесла Аретто. «Как же я по ней скучала!» Амазонка посмотрела на меня, и не только по ней. Воительница подмигнула мне. Не надо было быть гением, чтобы понять, на что она намекает. Я тяжело вздохнул. «Ты неисправима», — произнес я и усмехнулся. «Идемте, столик нас уже ждет», — сказал я ребятам, и мы направились в гостиницу. Надеюсь допель нашел себе более безопасное убежище нежели под моей кроватью. ведь судя по маниакальному взгляду Аретто ноочка обещает быть очень жаркой.